Глава 1. Миф о планете Торманс. В заключение позвольте рассказать о происхождении названия. В пятом периоде ЭРМ в западной сфере мировой культуры нарастало недовольство цивилизацией, выревшей из капиталистической формы общества. Многие писатели и учёные пытались заглянуть в будущее. Причувствие художников внедрялось тревогой в думы передовых людей. Перед приближающимся кризисом, в те годы, когда назревавшие противоречия заканчивались военными конфликтами. Но с изобретением дальних ракет и ядерного оружия опасения за грядущую судьбу человечества стало всеобщим и, разумеется, отразилось в искусстве. В доме искусств хранится картина тех времён. Короткая подпись под ней совершенно понятна нам: Последние минуты. На обширном поле рядами стоят гигантские ракеты, подобные высоким крестам на старинном кладбище. Низко нависло мутное бессолнечное небо, угрожающе прочерченное острыми пиками боевых головок, ужасных носителей термоядерной смерти. Люди, трусливо оглядываясь, как бы сами в страхе от содеянного, бегут гуськом к черной пещере глубокого блиндажа. Художник сумел передать чувство страшной беды, уже неотвратимы, потому что в ответ на гибель миллионов невинных людей, оттуда, куда нацелены крестообразные чудовища, прилетят такие же ракеты. Погибнут не те, которые бегут в блиндаж, а изображённые на другой стороне диптиха мужчины и женщина, юные и симпатичные, преклонившие колени на берегу большой реки. Женщина прижимает к себе маленького ребёнка, а мальчик постарше крепко уцепился ручонками за отца. Мужчина обнимает женщину, и ребят, повернув голову назад, туда, где из накатывающегося облака атомного взрыва высунулся гигантский меч, занесённый над жалкими фигурками людей. Женщина не оглядывается. Она смотрит на зрителя, и бесконечная тоска обречённости на её лице гнетёт каждого, кто видит эту картину. Не менее сильно выражена беспомощность мужчины. Он знает, что всё кончено и только хочет, чтобы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 знаменитого Рен Боза, первым осуществившего опыт прямого луча и едва не погибшего при этом, и как теоретика навигации ЗПЛ. Люди, видевшие памятник Рен Бозу, считали, что Вэл Хэг очень похож на прадеда. Вычисления закончены и не противоречат гипотезе Фай. Несмотря на колоссальную удаленность Торманса, вполне возможно, что те самые три звездолета, которые ушли из Земли в начале ЭМВ, достигли этой планеты. Представим, что корабли попали в область отрицательной гравитации, провалились в ноль пространства и оттуда естественно соскользнули назад, в один миг пролетев сотни парсеков. При полном невежестве в астронавигации гибель звездолёта была неизбежной. Но их спасло чисто случайное совпадение точки выхода с планетой очень близкой по свойствам нашей Земли. Теперь известно, что планеты нашего типа вовсе не редкое явление, и как правило, имеются почти в каждой звёздной системе с несколькими спутниками. Поэтому находка такой планеты сама по себе не удивительна. Но выход на неё в бедных звёздами широтах галактики это исключительное событие. В древности говорили, подметим закон предварительного преодоления обстоятельств, что безумцам сопутствует удача. Так и здесь. Безумное предприятие беглецов с земли фанатиков, не захотевших покориться неизбежному ходу истории, повенчалось успехом. Они шли наугад на только что открытое тогда скопление тёмных звёзд по близости от солнца, не подозревая, что это пятно, окружённое поясом тёмного вещества, вовсе не сложная система звёзды невидимки, а провал, место расползания продольной структуры пространств, обтекающий ундуляцию Тамеса. Я еще раз просмотрел записи памятных машин сообщения 88-64-49 105-го ключа 21-й группы информационного центра 26 Великого Кольца. Описание обитателей Торманса Скудны. Экспедиция с планеты в созвездии Цефея, чье название еще не переведено на язык Кольца, смогла получить лишь несколько снимков, и по ним можно судить, что тормансиане весьма похожи на тех людей, которые предприняли отчаянную попытку много веков назад. Уже произведён подсчёт биполярной вероятности. Он равен 0,4. Машина общего раздумия по всем округам суммировала да с высоким индексом, и академия горя и радости высказалась также за посылку экспедиции. Вильхек покинул трибуну, и его место занял председатель совета. После такой аргументации решать совету нечего.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 Управление звездолётом ведут 8 человек, все бессменные, кроме навигаторов. 5 человек сверх этого, считая начальника, максимум того, что может взять Тёмное пламя без невыносимого стеснения людей. Мы с горечью сознаём, что наши ЗПЛ звездолёта прямого луча ещё не более чем опытные машины, и те, кто их водит, по существу испытатели опаснейшего вида передвижения в космосе. Каждый полёт, особенно в неведомую область мира, по-прежнему таит в себе гибельный риск. В одном из верхних ледов зала трижды мелькнул красный огонёк. Поднялся молодой человек в широком белом плаще. "Надо ли подчёркивать опасность", заявил он. "Вам известно, насколько это увеличивает приток желающих даже в техническом опыте. Но речь идёт о тормондсе, о возможности соединиться с нашими людьми, частицы человечества, случайно заброшенной в безмерную даль пространства".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 Там же, до того, как члены совета разойдутся по рабочим группам, надо всем вместе решить вопрос о начальнике экспедиции. Имя Фай Родис, ученицы Кин Руха, знатока истории ЭРМ, вызвало сверкание поясов зеленых огней. Мне кажется, — добавил председатель, готовясь покинуть трибуну, — что надо подбирать людей как можно моложе, в том числе и специалистов корабля.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 Звездолёта прямого луча Тёмное пламя выбрали так, чтобы его могло проводить наибольшее количество людей. Степная равнина в кольце низких холмов на пласкогорье Риват в Индии оказалась в этом смысле идеальной. Как все первые звездолёты прямого луча Тёмное пламя уходил за пределы солнечной системы на обычных анамизонных моторах, И там, в рассчитанной заранее точке, экранировал своё состояние в нашей системе пространства-времени. Это давало возможности стать на границу Тамоса в ноль-пространстве. Неуклюжая форма звездолёта затрудняла его отрыв от земли. Приходилось подниматься не на планетарных, а сразу на анимизонных двигателях. Поэтому первые ЗПЛ не могли взлетать на обычных космодромах, а лишь в удалённых и пустынных местах. Двурогие активаторы магнитного поля выдвинулись на защиту. Собравшиеся на холмах укрылись за металлической сеткой, надев специальные полумаски, надёжно прикрывавшие уши, нос и рот слоем мягкого пластика. На рогах активаторов загорелись сигналы, едва заметные в свете тропического утра. Зелёный купол огромного корабля дрогнул, подскочил на десяток метров и замер на те несколько секунд. в которой магнитные амортизационные шахты внутри корабля набрали полную мощность. Тёмное пламя повис, медленно вращаясь вокруг вертикальной оси. Бледно мерцавший столб анамезона растекался под ним до границы защитной стены. Внезапно звездолёт сделал второй вертикальный прыжок в небо и сразу исчез. Неожиданность, простота также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 Я отказывался верить, что это неуклюжее сооружение способно почти мгновенно проткнуть пространство вместо того, чтобы покорно крутиться в нём, как и лучи света, в продолжении тысяч лет по разрешённым каналам его сложной структуры. Пользуясь своими магнитными гасителями и инерцией, тёмное пламя продолжал набирать скорость такими же убийственными для прежних звездолётов прыжками, и связь с кораблём оборвалась. Внутри тёмного пламени, как только приборы СПШ скорости пространства шакти установились на индексе 010129, все члены экипажа покинули инерционную камеру, рассеидясь по своим постам. В сплющенном сфероиде кабины управления, подвешенном в центре купола, были только командир корабля Гриф Рифт, Фай Родес и Див Симбел. Отчёт за отчётом браковались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 мог выходить лишь в приблизительно намеченные области пространства. Вероятность ошибок была велика, что и привело в конце концов к гибели Ноггена. После изобретения каскадного метода корреляции стало возможным определение места выхода с точностью до полумиллиарда километров. Созданы почти одновременно приборы для ощупывания полей течения из нуля пространства. Исключили катастрофы от выхода на звезду или иное опасное скопление материи. На эти приборы возлагали надежды безумно смелые исследователи Тамоса. А сейчас Свирн, Рин и Ментакор закладывали в машины все предварительные расчёты, сделанные гигантскими институтами Земли, чтобы перевести их на конкретные условия вместе аннигиляции звездолёта. Работали не спеша, но и не отвлекаясь.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 Слабо гудели стены каюты, будто и в самом деле вокруг простиралась обдуваемая ветром саванна. Файродис села на низкий диван, подумала и соскользнула на белый жёсткий ковёр перед магнитным столиком. Среди прилипшихся к его поверхности вещей стояла оправленная в золотистый овал небольшая диорама. Продис подвинула незаметный рычажок, и маленькая вещица превратилась в просвет необъятной дали живых и сильных красок природы. Над спускавшейся в неизвестность синеватой равниной летел хрупкий и парящий аппарат в виде неуклюжей платформы с грубо торчащими углами, кривыми стойками и запылённым верхом. Уцепившись за какой-то рычаг на нём стояли двое молодых людей. Юноша с резкими чертами лица крепко держал за талию девушку монгольского типа. Её чёрные косы взвивались на ветру, а одна рука была поднята вверх. Не тот сигнал, не то же это прощание. Угрюмая пыльная равнина с чахлой растительностью избегала втаившуюся впереди пропасть, прикрытую валом густых жёлтых облаков. Эта странная вещь досталась родес от учителя Кин Руха, который видел в ней соответствующую его мечтам символику. Для Кин Руха, окончательно раскрывшего инфернальность прошедших времён, эта диорама стала связующей с теми давно исчезнувшими людьми. наследникам мыслей и чувств, в которых он явился, чтобы оценить и понять неизмеримую силу их подвигов. Тех, кто не примирился с безвыходным кругом страданий, страха, болезни и тоски, оцепившим землю с древних геологических эпох и до той поры, когда в ЭМВ удалось наконец построить подлинно высшее общество коммунистическое. Очень трудно работа историка, особенно когда учёные стали заниматься главным истории духовных ценностей, процессом перестройки сознания и структурной ноосферы, суммой созданных человеком знаний, искусства и мечты. Подлинные носители культуры раньше составляли ничтожное меньшинство. Исчезновение духовных ценностей, кроме дворцовых предметов искусства и из археологической документации, совершенно естественно. Нередко исчезали в руинах и под пылью тысячелетий целые островки высоких культур, обрывая цепочку исторического развития. С увеличением земного населения и развитием монокультур европейского типа историкам удалось перейти от субъективных догадок к подлинному анализу исторических процессов. С другой стороны, стало трудно выяснять истинное значение документации, где дезинформация и чудовищная ложь стали орудиями политической борьбы за власть. Весь пятый период ЭРМ, изучению которого Фай Родис посвятила себя, характерен колоссальными нагромождениями псевдоисторических произведений именно этого рода. В их массе тонут отдельные документы и книги, отражающие истинное сочетание причин и следствий. Фай Родис вспоминала странное чувство ужаса и отвращения, приходившее к ней по мере того, как она углублялась в избранную эпоху. В сосредоточенных размышлениях она как бы перевоплощалась в некоего среднего человека тех времён, односторонне образованного, убого информированного, отягощённого предрассудками и наивной, происходившей от незнания, верой в чудо. Учёный тех времён казался глухим эмоционально, обогащённый эмоциями художник невежественным до слепоты. И между этими крайностями обыкновенный человек ЭРМ предоставленный самому себе недисциплинированный воспитанием, болезненный, теряющий веру в себя и людей и находящийся на грани нервного надлома, метался от одной нелепости к другой в своей короткой жизни, зависевшей от множества случайностей. Самым ужасным казалось отсутствие ясной цели и жажды познания мира у очень многих людей, без интереса глядевших в тёмное, не обещавшее никаких существенных изменений будущее. с его неизбежным концом — смертью. Начинающая 25-летняя исследовательница явилась к учителю с поникшей головой. Файродис всегда считала себя способной к трудному поприщу древней моноистории, но теперь она почувствовала свою эмоциональную слабость. Файродис захотелось спуститься в еще большую древность, где отдельные очаги цивилизации не давали возможности для моноисторического синтеза и казались гораздо прекраснее недостаток фактов давал простор домыслам осветлённым представлениями эры встретившихся рук сохранившиеся произведения искусства одевали то немногое что было известно ореолом большого духовного взлёта кин рух не скрывая улыбки предложил фай продолжить изучение эрм ещё год Когда Родис стала видеть, как в неустроенной жизни ЭРМ выковывались духовные, моральные, этические основы будущего мира, она была поражена и полностью захвачена картиной великой борьбы за знание, правду, справедливость, за сознательное завоевание здоровья и красоты. Впервые она поняла казавшуюся загадочной внезапность перелома хода истории на рубеже ЭМВ. Когда человечество, измученное существованием на грани всеистребительной войны, раздробленное классовой, национальной и языковой рознью и истощившее естественные ресурсы планеты, совершило мировое социалистическое объединение, сейчас из дали веков этот гигантский шаг вперёд производил впечатление неожиданного прыжка. Прослеживание корней будущего поразительной уверенности в светлом и прекрасном существе человека, стала для Файродис главным делом жизни. И теперь, через 15 лет, по достижении ее 40-летней зрелости, оно привело ее к руководству небывалой экспедицией в чудовищно отдаленный мир, похожий на земной период конца ЭРМ, олигархический государственный капитализм, каким-то способом остановленный в считавшемся неотвратимым историческом общественном развитии. Если это так-то там встретиться опасное, отравленное лживыми идеями общества, где ценность отдельного человека ничтожна, и его жизнь без колебания приносится в жертву чему угодно: государственному устройству, деньгам, производственному процессу, наконец любой войне по любому поводу. И придётся стать лицом к лицу с этим миром И не только как бесстрастный исследователь, чья роль смотреть, изучать и доставить на родную планету собранные материалы. Её выбрали, конечно, не за её ничтожные научные достижения, а как посланницу Земли, женщину ЭВР, которая со всей глубиной чувств, тактом и нежностью сможет передать потомкам родной планеты радость светлой жизни коммунистического мира. Вроде с отстраняющим жестом выключил диораму, взять с собой частицу мечты учителя, что это как не отголосок её прежнего смятения от познания ЭРМ. Сейчас в тот момент, когда звездолёт мчится навстречу неизвестной судьбе. Она смотрела на летящую девушку как на подругу. Та стояла в полной готовности, подняв для сигнала тонкую руку перед спуском в пропасть. И вроде с тоже скоро станет перед смертельно опасным для всего чужого мира. Торманса. Её спутники будут ждать от неё решающего сигнала. Фаиродис передвинула рычажок под подушкой дивана, и часть стенки каюты превратились в зеркало. С минуту она изучала в нём своё лицо и сходство с трагически напряжённым лицом девушки. Однако твёрдое, правильное лицо зрелой женщины ЭВР С идеально вылепленной структурой сильного костяка, проступающей под выразительными мышцами и безупречной кожей, сильно отличалась от полудетского выражения девушки ЭРМ, даже в очень похожих переживаниях. При чувстве испытаний и тревога за успех экспедиции углубили серьёзность зелёных глаз Файродис, ресницы очертили упрямый и твёрдый вырез губ. Файродис Шири раскрыла глаза и подняла руку, жестом влетевший на платформе. Но зеркало отразило его патетическим и забавным. Коротко рассмеявшись, Родис убрала зеркало, сбросила платье и легла на диван, расслабив тело и уставив в взгляд на синеватый, чуть светящийся шар над головой. Она оставалась в неподвижности около 3 часов, пока в системе концентрических кругов на потолке Не загорелась желтая точка и не раздался слабый звон. Файродис сделала несколько гимнастических упражнений. Еще несколько минут и перед зеркалом стояла другая женщина, казавшаяся строже и суровее, в мягкой облегающей одежде астронавта и с короткой плотно уложенной прической. Она надела тяжелый сигнальный браслет на левую руку и вышла из каюты. В круглом помещении тоже на центральной оси корабля под пилотским сфероидом и вычислительными машинами уже собрались участники экспедиции. Ожили циферблаты дублёрных приборов, и в тот же миг через люк в потолке в зал скользнули Ментакор и Дивсемдел. Тихо запела настроенная на си-бемоль струна OS, показывая, что всё нормально в работе охрантелей электронных связей. Звездолет более не требовал внимания и шел по заданному курсу в направлении галактического полюса. Выжидательная тишина заставила Фаеродис сразу приступить к самому трудному — разделить людей на высаживающихся и остающихся в неприкосновенной команде корабля. Она начала с показа снимков, переданных чужой экспедиции из Цефея по кольцу. Они достигли бы Земли обычным путем еще через два с половиной тысячелетия, если бы ЗПЛ с планет в области созвездия Дракона не шел в нашу часть галактики и не доставил бы сообщения в 26-й сегмент Великого Кольца. Экспедиция Цефиян только два раза облетела планету Торманс и не получив разрешения на посадку, удалилась, сделав общую съемку планеты и ее обитателей по перехваченным телепередачам. Красное Солнце Торманса, обычная звезда для земного наблюдателя, находилась в созвездии Рыси, тёмной, бедной звёздами области высоких широт галактики. Никому бы не пришло в голову, что в этой глубине пространства смогли обосноваться жители Земли. Но переданные по кольцу снимки не оставляли сомнений. Это совершенно похожие на землян люди. Трудно было судить о цвете их кожи, пожалуй, она не отличалась от более смуглых землян. Узкие и длинные глаза казались непроницаемо тёмными. Косые, поднятые к переносице брови, придавали лицам слегка трагическое выражение. Антропологи находили в профилях жителей Торманса черты монголоидной уплощенности. А небольшой рост и слабое, большей частью, неправильное телосложение тоже напоминало людей конца ЭРМ и начала ЭМВ. Поверхность планеты, снятая в разрывах облачного покрова, не походила на Землю. Скорее, ее можно было сравнить с планетой Зеленого Солнца. Показатель лучевого зондирования говорил намётанному взгляду планетографов о небольшой в сравнении с океанными земли глубине морей Торманса. По-видимому, толщина атмосферы Торманса равнялась земной, а ле солнце освещало вращавшуюся лёжа планету, ось которой совпадала с линией орбиты. Её бег вокруг светила был стремительнее, чем у Земли. Если растительность и, следовательно, состав атмосферы здесь похожи на наши, если здесь нет каких-либо особо болезнетворных организмов, то на этой планете жить легко, — нарушил молчание Торлик. Здесь должны отсутствовать резкие перемены климата, избыток радиации, землетрясения, ураганы и другие катастрофические явления, которые нам пришлось так долго смягчать. — По-видимому, вы правы, — подтвердил Гриф Рифт. Но зачем же тогда Торманс? Может быть, состояние планеты не так уж плохо, и учитель Фай вроде только воскресил миф прошлого. Говорили, что он через чур смело наименовал планету, основываясь лишь на предварительных данных. Орбитальные демографические профили экспедиции Цефиян показали численность населения порядка 15 миллиардов человек. Оборот водной массы и характер рельефа свидетельствуют о невозможности биологического процветания столь большого числа людей. Избежать голода можно, если на планете сделаны или приняты по кольцу научные открытия в производстве синтетической пищи. Минуя посредство организмов высшего порядка, с великим кольцом они не сообщаются, а отказ в приёме чужого звездолёта целой планетой говорит о существовании замкнутой централизованной власти, для которой невыгодно появление гостей из космоса. Следовательно, эта власть опасается высоких познаний пришельцев, что показывает низкий её уровень, не обеспечивающий должной социально-научной организации обществу. Никто другой не ответил на зов звездолёта Цифиян. Это значит, что олигархический строй не позволяет пользоваться мощными передатчиками, Никому даже в чрезвычайных случаях. В таком случае на планете имеет место подавление индивидуальных интересов. Ведь звездолёт такой события, на которое должны были откликнуться миллионы людей, сказала Файродис. А из истории планеты известно, что такая система всегда совпадает с научной отсталостью и техническим регрессом. Кенрух прав, воскликнула Чеди Дан. Огромное население без ускоренного прогресса быстро истощит ресурсы планеты. ухудшит условия жизни и еще ослабит прогресс, словом «Кольцо замкнулось». Подобными словами мой учитель обосновывал свое наименование планеты, ибо мучение людей по формуле инфернальности в таких условиях неизбежно, подтвердила Файродис. Вы подразумеваете старую формулу или ее новую разработку, данную Кин Рухом, и то и другое. Теория выдвинута и названа одним философом и ученым ЭРМ. «Я знаю», — ответила Чедди Даан. «Это был Эрф Ром, живший в Пятом периоде». «Мы обсудим теорию позднее. Став спутником Торманса, мы сможем наблюдать его жизнь», — сказала Файродис. «А сейчас разделимся на две группы. Каждый будет готовиться к многогранной просветительской деятельности, которая ждет как остающихся охранять темное пламя, так и тех, кто ступит на запретную почву планеты». «Но если они снова не захотят?» — спросил Див Симбел. «Я придумала прием, который откроет нам доступ на планету», — ответила Файродис. «Кого вы возьмете из команды корабля?» — спросил Соль Саин. «Кроме меня и трех специалистов экспедиции, то есть Чеди, Тивиса и Тора, необходимый врач-технолог и вычислитель высшего класса, владеющий методами стахастики». В качестве технолога высадится Ген Атал, обязанность которого по броневой защите корабля возьмет Нея Холли. Вычислителем будет первый астронавигатор Вирно Рин, а врач она у нас одна. «Благодарю, Фай!» И виза послала воздушный поцелуй, а Вирно Рин обрадованно кивнул, не сводя с Фаеродис глаз, и легкий румянец окрасил его щеки, бледные от напряженной работы последних месяцев в тесных помещениях корабля. Гэн оттал плотно, сжал тонкие губы, и глубокая вертикальная морщина легла между его бровей. «А как же я?» — недовольно воскликнула Ола Десс. «Я подготовилась к высадке и нахожусь в самой лучшей форме. Я думала, что тоже смогу выполнять двоякую роль исследователя и демонстратора, показать Тормансу пластические танцы, и вы покажете, Ола, несомненно», — возразила Файродис. «Через экран нашего корабля». Вы нужны здесь для связи с личными роботами и отдаленной съемки. Впрочем, если все будет благополучно, то каждый из нас будет гостем Торманса. А пока расчет на самое худшее, поморщилась Олла Дес. На худшее, но не самое, сказала Файродис.